Глава 8. Месяц до начала учебного года пролетел незаметно. Я постепенно вливалась в новую жизнь, привыкала отзываться на фамилию Суэль, учила этикеты и историю. Маджери приезжала в гости каждый день, и вместе мы готовились к поступлению. Кейт отдала мне книги по светлой магии, которыми сама прежде пользовалась, а я зубрила теорию и медитировала. Спонтанные всплески магии — Оба раза, случившиеся из-за столкновения с Тёмным Императором, ещё не означали, что я овладела даром. Его нужно прочувствовать, научиться осознанно контролировать объём энергии, затрачиваемой на плетение. С резервом я проблем не испытывала, Пресветлая Дева наделила меня грозной силой. Но как использовать её во благо, не зная меры? Всё у меня получалось чересчур». Если световой шарик, то слепящий, как полуденное солнце. Если пульсар, то мощный, как удар лазерной пушки, испепеляющий камень. До сих пор не понимаю, как рыж выжил, когда через него прошла сырая светлая сила. За месяц прохвост отъелся, заматерел, передвигался по дому вальяжно, как барин, распушив поднятой трубой хвост. Но это до тех пор, пока в гости не приезжала принцесса. Тогда он забивался в укромный уголок и терпеливо выжидал, пока та не уедет. Но этот фокус редко удавался. мач уродилась в папочку, чувствовала живых существ и быстро находила пропажу. Бедный рыж стоически переносил тисканье и даже получал удовольствие от поглаживаний пузика или чесаний за ушком. А ещё ему нравилось забираться на спинку кресла, на котором я занималась, и дремать, наблюдая за мной одним глазом. За неделю до начала занятий в столицу со всей империи начали съезжаться отдохнувшие на каникулах адепты. Новички прибыли гораздо раньше, чтобы пройти испытания и поступить в академию, чем обеспечили постоянную головную боль приёмной комиссии. Рен уже не первый год преподавал на факультете боевых некромагов и привык к творящемуся в эти дни безумию, а для Кейтлин — приём учеников превратился в испытание. Она была похожа на фурию, ругая бездарей, которых подсовывал Бартоломей Тивальд, определяющий потенциал адептов и их предрасположенность к различным направлениям магии. А тут ещё в сатан Рарш нагрянуло светлое посольство, сопровождающее латранскую молодёжь. В состав делегации ходил герцог Эдмон Дельмара, биологический папа Кейтлин, чьё тело занимала сестрёнка. Разумеется, корлинги предложили родственнику остановиться в их доме, и это повлекло за собой ограничения на привычные порядки. Сдержанность в одежде, в выражении чувств и вольностях в отношении правил этикета. Катька давно уже сроднилась с новым телом, но заметно нервничала, ожидая встречи с отцом. Меня тоже проинструктировали, чтобы лишний раз на глаза не попадалось. Конечно, аристократам мне дело до да простолюдинки, но лучше не привлекать к себе внимания. Я и не собиралась, и даже встречать не пошла, когда во двор дома заехала запылённая дорожная карета. Это пусть слуги перед ними вытягиваются и подобострастно заглядывают в глаза. Вон, какие важные и надменные явились. А ещё бледные и светловолосые, как я. Из окна библиотеки, где я занималась с утра и до обеда, гости были видны как на ладони. Статный герцог в богатых одеждах выбрался из кареты первым. Кэтлин и Рэндалл спустились с крылечкой и подались навстречу мужчине. Он пожал руку зятю, а после крепко обнял дочь, попутно о чём-то расспрашивая. Сестра с улыбкой ему ответила и, подхватив под руку, увлекла в дом. Рену достались остальные гости, среди которых я рассмотрела вальяжного блондина с пепельными волосами привлекательной наружности. На Катькиного родственника не похож вроде, слишком отличался цвет волос и внешность. А вот девчонка лет 17, опасавшаяся даже по сторонам смотреть и шарахнувшаяся от слуги, в которого сама чуть не врезалась, этому светлому хлыщу младшая сестра или племянница, нос с горбинкой и острый выпирающий вперед подбородок, выдавали характерное сходство. Но если парень выглядел симпатягой в стиле люцова-самалфоя, то девушка с похожей внешностью красотой не блистала. «Это мне ещё повезло с новым тельцем, а не то я бы каждый день рыдала, глядя в зеркало». С тоской отметила, что дорожные сундуки этой парочки слуги затащили в дом. «Интересно, уживёмся ли мы под одной крышей?» Катька предупреждала, что светлые, закостенелые снобы и зануды. «Наверное, надо уже подумывать о переезде в академию. Сестра мне прежнюю комнату в общежитии оставила». За три года она там мебель обновила и мелочами бытовыми обставила, которые жалко выбросить или отдать чужакам. Причём второе равносильно первому, ведь в такое жильё наверняка заселят аристократку, а та сразу отправит старьё на помойку. Пока гости обустраивались, обо мне ненадолго забыли. Однако за час перед обедом хозяева прислали служанку, приглашая к столу. «Госпожа Виктория, леди Кэтлин просила вас переодеться». Девушка опустилась в реверансе и застыла, скрючившись, пока я не обратила на это внимание. «Шанни, я тебя услышала. Иди уже и передай, что я не голодна. Позже на кухне поем. А мне надо за одним столом со светлыми сидеть. Я их этикеты терпеть не могу и точно не так что-нибудь сделаю». «Госпожа Виктория, лорд Рэндалл приказал помочь вам переодеться», и без вас не возвращаться», — добавила служанка, шмыгнув носом и поморщившись из-за неудобной позы. Захлопнув учебник, я тяжело вздохнула. «Приказ хозяина дома не проигнорируешь. Неужели Рен так быстро изучил меня и нарочно послал самую исполнительную девушку? Вот ведь тёмный, знает, что я терпеть не могу, когда издеваются над слугами, а Шанин достанется от дворецкого, если не исполнит приказ». «Ладно, идём», — поднялась и направилась к себе в комнату, только без фанатизма, предупредила служанку, чтобы не усердствовала с прической и остальным. Спустя час я спустилась в обеденную комнату, задыхаясь в строгом платье с корсетом, в котором чувствовала себя сдавленной в банке селёдкой, и осторожно перебирая ногами, чтобы не наступить на подол и не навернуться. Надеялась, как мышка просочится за стол, чтобы никто не заметил, но не получилось. Трое светлых, Кейт и Рен, синхронно повернулись, когда я вошла и поздоровалась. «Добрый день, уважаемые лорды, леди!» Книксен вышел кривовато, но дурацкий корсет так впился в ребра, что я чуть не взвыла. С застывшей на лице мученической гримасой вопросительно посмотрела на сестру, которая могла бы мне помочь. Но Кейт вылупилась на папашу, а он, в свою очередь, пялился на меня с вытаращенными глазами. «Я что, юбку забыла надеть?» Декольте треснула, пятно посадила, лихорадочно оглядела себя на предмет того, что вызвало удивление лорда, и ничего странного не нашла. «Что с ним?» — обратилась Катьке с немым вопросом. «Ваше высочество!» — отмер герцог Дельмара и со счастливой улыбкой на лице ринулся прямо на меня. «Какое счастье, что вы нашлись!» «Какое высочество!» Я отступила, уворачиваясь от протянутых ручонок. «Никакое я не высочество. Меня зовут Виктория Саэль. Пусть Кейтлин сама с папашей обнимается, а мне старый герцог ни к чему». «Что с вами? Вы меня не узнаёте?» — опешил мужчина. «Нет, а должна?» «Да, папа!» «Объясни, в чём дело?» — пришла на подмогу сестра. «Эйд, расскажи, как вам попала эта девушка? Неужели ты не узнала принцессу? Её же по всему Латрану разыскивают. Его Величество Мортимер Дель Сонж награду объявил за информацию о местонахождении дочери. Мы обнаружили её в часовне Пресветлой Девы около месяца назад», — осторожно поведала Катька. Виктория ничего не помнила о себе, документов не было. Вот я и пожалела, её забрала к нам. О, это поистине великий день. Я должен немедленно сообщить императору, что леди Вильгельмина нашлась. Э, постойте, а вдруг вы ошиблись? Я никакая не принцесса, возмутилась такому повороту событий. Нет, само по себе лестно, когда к тебе ваши высочества обращаются. «Но это же означает только одно — прощай, спокойная жизнь!» «Леди Вильгельмина!» Ожил второй светлый и, приблизившись, припал на одно колено и сцапал мою ладошку. «Невозможно выразить словами мою радость от того, что вы нашлись целой и невредимой. Позвольте стать вашим защитником в этом оплоте тьмы и вседозволенности!» «Но-но!» — отшатнулась, выдирая руку из цепкого плена. «Я бы попросила выбирать слова». Здесь меня приняли как родную и отнеслись с уважением. Ах, извините, если невольно оскорбил хозяина дома. Я имел в виду империю Рован-Тай, чья тёмная энергия губительна для светлых. «Дядя Бернар», — окликнула мужчину девушка, — «вы пугаете леди Вильгельмину своим напором. Раз уж она прожила здесь больше месяца, то привыкла к порядкам тёмных» а мы ей видимся незнакомыми дикарями, которые в нарушении правил навязывают защиту и покровительство. «Дорогие гости, обед стынет», — напомнил Рэндалл, — «зачем мы собрались. Предлагаю отведать равантийских блюд и успокоиться. Леди Виктория никуда не исчезнет, а после обеда со свежими силами обсудим, как быть дальше». «В целом-то предложение здравое, но когда на тебя пялятся все, кому не лень...» Кусок в горло не лезет. Ещё и корсет этот. Я с трудом проглотила пару кусочков рыбы и листок салата, больше не поместилась, и голодным взглядом проводила полную тарелку еды, которую слуга унёс, посчитав, что я наелась. Да, собраться с со мыслями не мешало каждому. Пока Эдмон Дельмара отправлял магический вестник императору Латрана, Рэндалл связался с Дрэгоном. Но ну, истинно тёмный поганец. Мало того, что ему душа землянке понадобилась, так он ещё запихнул её в тело принцессы, которая умыкнулась с соседней империи. А ведь Морту кирпичом делал, что не знает ничего о прошлом этого тельца. Дескать, слуги выполняли заказ и подыскали девушку, которой никто не хватится. Ну а то, что она принцессой оказалась, так это случайность. Обед ещё не закончился, как тёмный император явился собственной персоной. Не запылился, ага. Судя по влаге на волосах, собирался кель в попыхах. Камзольчик вон нарядный нацепил, императорские регалии. Тьфу, регалии. Ну, Ира темный, Так бы и настучало по бестолковой тыковке. Как теперь кашу расхлёбывать, которую он заварил? При его появлении светлая девчонка вытаращилась во все глаза и позеленела, хватая ртом воздух, как рыба на берегу. Собственно, Бернар и герцог выглядели не лучше. Тёмная аура Императора подавляюще действовала на окружающих. А уж когда он злился или нервничал, то лучше сразу бежать. Но мне лично аура Кель-Рарша до да лампочки, пока тьмой швыряться не начал. Привыкла уже. смач каждый день общаюсь, и силёнок у неё не меньше. — Тёмных дней, леди и лорды! — поздоровался Дрэгон, прикипая ко мне взглядом. — И вам не хворать. Боркнула по привычке, а Катька шикнула сквозь зубы, глазами указав на светлых. А я что? Между прочим, не помню ничего о прошлом доставшегося мне тельца. Так что пусть сразу привыкают. И вообще, чего это я должна беспокоиться? Вон, есть виновник, благодаря которому я тут нахожусь. Пусть у него и болит голова. Как объяснять светлым союзникам моё пребывание у тёмных? Ваше Высочество, леди Вильгельмина, Император подошёл к стулу, где я сидела, на и, завладев ладошкой, прикоснулся к ней губами. Неужели это правда? Я и подумать не мог, что подобранная моими верными подданными сирота окажется потерянной принцессой Латрана. Это знак, неспосланный Пресветлой Девой, как важен мир между нашими империями. Шутка ли? Вы обрели счастливое спасение в единственной часовне, построенной на землях Рован-Тай. «Немедленно объявлю благодарность герцогу Корлингу». «Смею заверить», — влез в разговор Эдмон Дельмара. «И его величество Мортимер Сонж также не оставит без награды супругов Корлинг, приятивших принцессу как простую девушку и не подозревающих о её происхождении. Это вдвойне ценно», — «Я же безмерно горд, что этот человек — мой дорогой зять. Кейт оказывает на него положительное влияние. О!» — тренькнул вестник магического сообщения, которое герцог тут же прочитал. «Ваше имперское величество!» — обратился к дрегану после прочтения письма. «Император Латрана извещает, что намерен лично посетить Рован-Тай с визитом». И выезжает немедленно. «Мамочки, что теперь будет?» — прошептала, поежившись. «Мне еще царственного папаши для полного счастья не хватало.